Скорик небрежно сгреб ее в ящик стола. Объяснительную писать все равно придется. И вот еще что. Он помолчал, подумал. Беседовал я тут с твоими орлами из первого взвода. Каждому из них давал листочек, где написано. Обязуюсь, мол, сообщить о сговорах, вредных влияниях, намерениях дезертировать и так далее, и тому подобное. «Обязан? Служба у меня такая. Так один из твоих орлов по фамилии Шестаков чуть мне голову чернильницей не расколол. О, молодец! И я так тоже думаю. Так вот, чтобы этот добрый молодец был и на фронте, боец, скажи ему, не на всякого офицера, Можно со штыком до и бросаться. Обратно прилетит и ушибет до смерти. Скажи ему, чтобы не болтал об этом происшествии в роте. И тому громиле, что припадочного изображает, но который у бар-бороды не бывает, глаголит «скажи, чтобы не заигрывался». Это уж сам ему скажи, наедине Скорик спрятал свои глаза, открыл стол, что-то в нем перебирая. «И это вы знаете. Но на всякий случай тоже не разглашайте. Да и врет он, сочиняет деляга всякую чушь. Безвредно для товарищей сочиняет. Есть такие, придурками живут и на придурков рассчитывают. Немцем тебя посчитал». Скорик смотрел в упор, испытывающе, за аккуратность, не допускает мысли, что офицер из русской армии может быть прибран. От того, что настоящего русского офицера он не видел, больше шпану зрел, подхватил щусь. Отвернувшись к окну, постукивая пальцами по столу, он сиделся уразуметь, зачем Скорик все это ему сообщил. Зачем такую гнусную подробность доверил? Чтобы знал щусь, что не все бросались на старшего лейтенанта Скорика с чернильницей, не все припадочных изображали, были и те, что бумажки о доносительстве подписали. Время от времени они исчезают из расположения роты по вызову в штаб полка. Полы, мол, мыть, баню топить или за почтой – «Иль наглядное пособие капитану Мельникову поднести? Тонкая политика в армии!»